Глава восьмая. Кассиан. Надвигалась снежная буря — подарочек богов на день зимнего солнцестояния. Лагеря она достигнет только завтра, а то и послезавтра, но Кассиан уже чуял ее запах. Жители гавани ветров тоже чуяли бурю, и потому меняли порядок привычных занятий. Первонаперво проверяли надежность шатров и домов. Раньше отправлялись в путь и раньше возвращались, чтобы не столкнуться с бурей. Девчонок он сегодня освободил от занятий. Подумав, также отменил уроки и упражнения для мужской части лагеря. Невелика беда, если пропустят пару дней. Дозорные отряды по-прежнему поднимались в воздух, но их число сократилось. В такую погоду летали только опытные воины и те, кому хотелось испытать себя на прочность. Что ж, безжалостные ветры и обжигающие холода предоставят им такую возможность. Отменять дозорные полеты на время бури нельзя. Ненастная погода — лучшее прикрытие для вражеского удара. Если предчувствия его не обманывали, грядущая буря на несколько дней погребет лагерь под снегом. Потому Кассиан и оказался на пятачке, где за шатрами и горсткой домов стояли магазинчики и мастерские ремесленников. Они разместились по обе стороны просёлочной дороги, покрытая снегом сейчас В летние месяцы она раскисала от дождей или нещадно пылила. Магазин, где торговали всем понемногу, уже вывесил знак — товары закончились. Помимо него в лагере имелось две кузницы — мастерские сапожника и резчика по дереву, а также магазин одежды. Деревянному магазину было лет десять. По эллирианским меркам сравнительно новое здание. На втором этаже жил владелец. Там ярко горели лампы, а в витрине стояло то, что требовалось Кассиану. Входная дверь была переплетчатой с квадратиками толстого стекла. Такие двери сплошь и рядом встречались в магазинах Велариса. А здесь выглядели не совсем уместной диковиной. Кассиан толкнул дверь и вошел, звякнув колокольчиком. Проем был достаточно широким, но ему все равно пришлось плотно сложить крылья. Внутри было тепло и уютно. Не желая выстуживать помещение, Кассиан поспешно закрыл дверь. За сосновым прилавком стояла худощавая молодая женщина. Она замерла и лишь следила за ним. Первыми Кассиан заметил шрамы на ее крыльях. Жестокие, умело нанесенные шрамы, тянущиеся вдоль центральных сухожилий. Его замутило, но он заставил себя улыбнуться и подошел к отполированному прилавку. Этой женщине, как и многим эллирианкам, подрезали крылья. «Мне нужен протус», — сказал Кассиан, глядя в умные проницательные карие глаза. Чувствовалось, его появление застигло ее врасплох, но не испугало. Темные волосы продавщица заплела в обычную косу. Бронзовая кожа, узкое, скуластое лицо. Отнюдь не красавица, но такое лицо запоминалось». Женщина не опустила взгляд, как требовали правила эллирианского воспитания. В ее семье чтили традиции, иначе не обрезали бы крылья. Но даже пройдя через жестокий ритуал, она не стала покорной. Женщина спокойно выдерживала взгляд Кассиана, зная, кто зашел в ее магазин. Ему сразу вспомнился взгляд Несты, такой же прямой и пронизывающий. Протус был моим отцом» сказала она, снимая белый фартук с простенького коричневого платья. «Был. Мне тяжело это слышать», сказал Кассиан. Он не вернулся с войны. Кассиану захотелось опустить голову. «Это еще тяжелее». «Тебе-то что горевать?» равнодушно спросила она. Похоже, женщина не нуждалась в сострадании. «Эмерия», представилась она, протягивая худощавую руку. «Теперь это мой магазин». Дочь Протуса провела черту, причем весьма своеобразную. Кассиан пожал протянутую руку, не удивившись, что та оказалась твердой и сильной. Он знал Протуса. Никто не гнал торговца одеждой на войну. Сам пошел добровольцем. Эмерия была его единственным ребенком. Близких родственников мужчин не осталось, иначе после его смерти магазин достался бы кому-то из них. Впрочем, Эмерия наверняка и тогда отстояла бы магазин. С работой она справлялась не хуже отца. Кассиан оглядел не слишком просторное, но опрятное помещение. Из окна виднелся магазин на другой стороне улицы, где кончились все товары. Полки магазина Эмерии ломились от одежды. Казалось, она только что получила новый товар. Или... Сюда никто не заходил. Магазины в гнезде ветров тоже были явлением сравнительно новым. Появились они где-то полвека назад. До этого костные эллирианцы довольствовались мастерскими. Оборотистость протуса позволила ему заработать достаточно денег, и даже при отсутствии покупателей Эмирия не бедствовала. Но когда-нибудь отцовские сбережения иссякнут. «Да, по всему видно, теперь это твой магазин» сказал Кассиан, вновь поворачиваясь к Америи. пока он смотрел на улицу. Дочь Протуса отошла в угол и стояла там прямая, как стрела, с гордо поднятой головой. Точно так же любила стоять Неста. Кассиан даже придумал название ее позе: "Я беспощадно убиваю своих врагов". Всевозможных поз у Несты было не менее двух дюжин, начиная от "Я съем твои глаза на завтрак" и заканчивая. Кассию ну незачем знать, что я читаю непристойные книжки. Последняя поза ему особенно нравилась. Прячу улыбку, Кассиан махнул в сторону витрины, где лежали теплые рукавицы с подкладкой из овчины и не менее теплые шарфы. Я куплю всю зимнюю одежду, которая есть в твоем магазине. Серьезно? Только и спросила Эмерия, удивленно изогнув черные брови. Кассиан достал из кармана доспехов мешочек с монетами и протянул ей. «Этого должно хватить». Эмирия подержала мешочек на ладони и покачала головой. «Одежда не стоит таких денег. А благотворительности мне не нужно». «Тогда возьми столько, сколько по-твоему стоят эти рукавицы, шарфы, сапоги и пальто. Остальное вернешь мне». Эмирия молча бросила мешочек на прилавок и поспешила к витрине. Все просимые Кассианом вещи она складывала аккуратными стопками. Несколько раз она уходила в кладовую и возвращалась с полными руками. На прилавке росли пушистые горки. Когда туда перекочевала почти все содержимое магазина, установилась тишина, нарушаемая лишь звоном отсчитываемых монет. Эмирия молча вернула похудевший мешочек Кассиану. Немногие иллирианцы соглашались брать его деньги — Большинство швыряло их на землю, предварительно плюнув. Положение не изменилось и после того, как Рис стал верховным правителем. Внимательно оглядев проданный товар, Эмерия задала вполне здравый вопрос. «Тебе поискать мешки и ящики?» Кассиан покачал головой. «Незачем». И вновь Эмерия удивленно вскинула брови. Кассиан достал из мешочка три тяжелые монеты и положил на свободный кусочек прилавка. Это за хлопоты по раздаче вещей. «Кому?» — вырвалась у Эмерии. «Ты ведь живешь над магазином?» — она сухо кивнула. «И видишь, кто в чем ходит. Думаю, ты лучше меня знаешь, у кого в лагере достаток, а кто бьется в нужде. Завтра или послезавтра сюда примчится буря, поэтому я прошу тебя раздать одежду тем, кому она нужнее всего». Эмерия удивленно заморгала. Потом вновь оглядела груды скупленных Кассианом товаров. «Они...» «Многие терпеть меня не могут», — едва слышно произнесла она. «И меня тоже. Так что ты попала в неплохую компанию». На губах Америи появилась... Нет, не улыбка. намек на улыбку. Она не позволяла себе улыбаться мужчине, с которым впервые заговорила. «Думаю, после этого тебя лучше узнают» и будут охотнее ходить в твой магазин, — продолжал Кассиан. Скажешь, что это подарок от Верховного Правителя. Почему не от тебя? Кассиану не хотелось отвечать на этот вопрос, особенно сегодня. Лучше я останусь в стороне. Эмерия внимательно посмотрела на него, затем кивнула, пообещав. Я начну с самых нуждающихся и постараюсь до захода солнца раздать им вещи в комбо поблагодарил ее и пошел к выходу. Затейливая дверь и широкие окна были не только капризом покойного торговца, но и показателем его богатства. Их стоимость позволила бы многим обитателям лагеря безбедно прожить несколько лет. Протус умел наживать богатство, умел торговать и вести дела. Оказалось, что он умел еще и храбро воевать. Не всякий рискнул бы оставить налаженную жизнь и отправиться на войну. Протусу была не чужда воинская гордость. Увы, не только гордость. Слепое следование замшелым традициям тоже. Чувствовалось, Эмерия умела и любила летать. Отец сделал так, что она уже никогда не поднимется в воздух. Будь бы сейчас Протус жив, Кассиан убил бы его собственными руками. Кассиан взялся за медную ручку, ощутив холод металла. Господин Касиан, он обернулся. Эмирия стояла за прилавком. Кассиан не стал ее поправлять и напоминать, что он ничей не господин, командующий, да. С праздником, с днем зимнего солнцестояния, напряженно произнесла Эмирия. И тебя тоже ответил Кассиан, наградив ее улыбкой. Если будут сложности с раздачей вещей, дай знать. Трудностей не будет, я в этом уверена. Гордо поднятая голова, огонь в словах. Эмирия заставит бедняков взять подарки, даже если они попытаются ее прогнать, утверждая, что им ничего не нужно. Такой огонь он уже видел. И такую же стальную крепость характера. Если бы эти две женщины из разных миров встретились, Кассиан вышел на обжигающий холод. У него за спиной звякнул колокольчик, вестник надвигающейся бури. Не только той, что неслась с севера, другой, зревший здесь, с давних пор.